профсоюз. Василий, у нас проблема. Варвавшийся в дом Василия Ерёмина, ставшего так называемым главой профсоюза охотников, его помощник Ярослав не скрывал своих эмоций. Ты представляешь, этот ублюдок вернулся, он вернулся живым. Кто вернулся и почему я из-за этого должен переживать? Василий удивленно посмотрел на своего помощника, пытаясь понять, то, о чем тот сейчас тора торит. Говори, внятно. Я уже тебя просто не понимаю. Кто и как мог вернуться? Да еще и живым, к тому же. Да что тут непонятного? Открыто возмутился Ярослав, размахивая руками, так как будто они у него были теми самыми легендарными крыльями мельницы. Семен Дух вернулся живым. Тебе это ни о чем не говорит. Все охотники, которых мы запугивали его смертью, сейчас начали роптать. Трое уже подходили ко мне и потребовали возвращения своих денег, прямо заявив мне о том, что они не собираются вступать в профсоюз, который не может выполнить такого простого обещания или угрозы. Теперь, по их мнению, мы не имеем никакой силы, ввиду того, что мы не смогли справиться с каким-то мальчишкой. Замерев на месте от этого неожиданного известия, Василий медленно повернулся к своему помощнику и разориренно посмотрел ему прямо в глаза, ведь его злобу можно было понять. Они так рассчитывали на то, что Семён Дух просто и глупо сгинет в лесу, а тут, если этот мальчишка действительно вернулся, то можно понять, что весь авторитет профсоюза охотников, на который они так рассчитывали, полетел просто ко всем чертям. И уже только поэтому можно было сразу понять, то насколько опасная ситуация складывается сейчас вокруг группы охотников, решивших жить за чужой счёт. Это было немудрено понять, ведь они действительно не хотели больше рисковать своими жизнями в лесу, а хотели получать то, что им положено от других таких смертников. Задумка была достаточно хорошая, нужно было всего лишь запугать охотников и убедить их в своей силе. Вроде бы всё получилось. Этот мальчишка, который начал распылять их власть, пропал в лесу, уйдя туда буквально раньше всех, сразу же после окончания сезона дождей. И предсказать его гибель было довольно просто. В это время на территории лесу лучше не соваться, так как большинство монстров в этот момент расселяются по территории. То есть предсказать то, где они могут появиться, просто невозможно. Однако, судя по словам его помощника, можно было понять, что этот проклятый Семён опять вывернулся. Его не было в городе больше недели, но он всё равно вернулся живым, и это было приговором для профсоюза. Пока что охотники, которых они таким образом вынудили подчиняться, действовали разрозненно, но если хоть кто-то из них додумается пойти и подать на профсоюз в суд, то лучше этот вопрос даже не обсуждать. Э ты уверен, что это был именно Семён? Тихо скрипнув зубами, Василий схватился за последнюю возможность, которая могла быть банальная ошибка охранника у городских ворот, принявших за Семёна духа, например, какого-нибудь молодого охотника, который всего лишь вышел в лес первый раз в своей жизни. Это может быть угодно. Я бы не сказал, что есть шанс того, что он вообще вернётся. Да Семёна-то был возмущённо фыркнул в ответ Ярослав, абсолютно не скрывая своего беспокойства, и медленно присев перед своим напарником, с которым довольно долго сотрудничал до того, как организовался профсоюз. Я сам его видел, и не только я, так что слух по городу уже пошёл, и теперь жди неприятностей. Поэтому я бы тебе посоветовал срочно что-то придумывать. А что тут можно придумать? Всё также раздражённо скрипнул зубами Василий и пожал плечами. В данной ситуации нам остаётся только одно. Вы отправитесь в лес все вместе, след за ним, когда этот мальчишка снова пойдёт туда, и позаботитесь о том, чтобы он уже никогда не вернулся. Он уже закончил говорить, когда неожиданно для себя услышал от Ярослава странный смех, словно тот не просто смеялся, а выдавливал его из себя буквально силой. Обвернувшись, Василий удивлённо посмотрел на своего помощника, который почему-то смеялся над этим вполне естественным заданием, которое можно было ожидать данной ситуацией, и это насторожило старого охотника ещё больше. "И чего ты ржёшь?" кое-как дождавшись, когда Ярослав уже закончит смеяться, Василий с раздражением поинтересовался у того причинами для такого натужного смеха. "Я бы на твоём месте не смеялся, тебе надо" Это только мне надо, криво усмехнувшись в ответ, Ярослав тихо покачал головой. Василий, ты, кажется, что-то не понимаешь. Это надо тебе. Это ты организовал профсоюз. Это ты придумал эти поборы. И это с тебя снимут шкуру уже в ём, если вдруг выяснится, что никакой власти и силы у профсоюза просто нет. Так что это надо в первую очередь тебе. И посылать только меня и остальных наших ребят на смерть. гонять-то за этим Семёном духом по лесу не надо. Ты пойдёшь вместе с нами, а если ты не пойдёшь, то мы первыми и пойдём и сдадим тебя. Так что собирайся тоже. Если ты командуешь, то ты и поведёшь команду в лес. А я тягаться с этим мальчишкой в лесу не собираюсь, так как сам прекрасно понимаю, что он может быть весьма опасен. Так что подумай над этим, пока мы ждём ухода Семёна в лес. К тому же, чтобы тебе жизнь медом не казалась, я теперь всех этих охотников, которые хотят забрать свои взносы назад, буду пересылать к тебе. А что? Ведь ты у нас забирал все эти деньги, и вот ты и будешь перед ними отвечать. Василий еще не успел ничего сказать, как Ирослав довольно спокойно поднялся и покинул его дом. И это человек, которому Василий доверял все свои задумки, ведь такая хорошая идея была с этим профсоюзом. Всего-то и нужно было выполнить все так, как того хочет Василий. Ну, не получилось с этим мальчишкой, но ведь он командует, а значит остальные должны выполнять его приказы. Именно так и никак иначе. А тут ублюдки! Тихо прошептал Василий, ударив кулаком правой руки по ладони левой. Какие же вы все-таки ублюдки! Как на халяву деньги получать, так первыми прибежали. первыми захотели стать членами профсоюза, чтобы заниматься этими поборами. А как почувствовали опасность, тут же лапки кверху и в сторону. Нет уж, не выйдет у вас этого. Вам придётся идти вместе со мной. Василий сам прекрасно понимал, что вариантов у него просто не остаётся, так как буквально вчера уже первые желающие вернуть свои взносы начали стучаться в его ворота. И вся семья старого охотника начала пугливо озираться, так как представители диаспоры охотников, которые стучались в двери, были по значимости выше, чем их глава семейства, и это могло закончиться очень плохо для всей семьи. Эти люди требовали вернуть деньги, иначе всё будет гораздо хуже, чем они думают. Поэтому Василий и принял решение, что надо будет разобраться с этим мальчишкой. Вот только помощники подкачали. Да, они пойдут вместе с ним в лес. В этом случае у них возможности извернуться просто не будет. Вот только в данной ситуации сам Василий прекрасно понимал, что как только запахнет опасностью или, как ещё говорится, жареным, эти умники сами первыми бросятся в распутную и бросят его в лесу. А ему бы этого не хотелось. Так что теперь придётся следить и ждать. ждать, когда этот проклятый Семён всё-таки снова отправится в лес, чтобы пойти вслед за ним и побеспокоиться о его жизни. Старый охотник прекрасно понимал, что этот паренёк один против целой группы опытных охотников ничего сделать не сможет. Да они были не такими везучими, как этот молодой нахал, но выбора у них просто нет. Если он не хочет кормить профсоюз, то ему придётся ответить за это. Ведь он таким образом пытался испортить политику самих представителей профсоюза, так что они имеют право быть недовольными. Именно поэтому Василий решил не упускать этого мантишку живым, пусть что хотят, то и говорят. И все кому не лень. Для них важно сейчас получить свою выгоду, и если они сейчас отступят, то это вопрос-то вообще никто не поймёт. У них выбор не остаётся: хочет ото мантишка или нет. Но группа охотников из семи человек пойдёт за ним следом, и они сделают всё, чтобы от него избавиться раз и навсегда. Только вот у самого Василия при этом возникли некоторые сомнения в собственных помощниках, ведь тот же самый Ярослав его фактически предал, начав распространять про него информацию, и начатку до взялись все эти желающие вернуть якобы свои деньги. Вот только есть один довольно серьёзный вопрос. Почему они решили, что эти деньги принадлежат именно им? Вообще-то эти деньги принадлежат ему, ведь именно он глава про союза охотников, а значит именно Василий и имеет право ими распоряжаться. Однако угрозу, которую эти умники старателем произносили раз за разом, сбрасывать с счетов было нельзя. Он и сам прекрасно понимал, что при столкновении интересов с мэром города У него у самого вариантов не будет, ведь в данном случае сразу же возникнут серьёзные проблемы, про которые забывать не стоит, всего лишь по той причине, что мэр города явно будет недоволен тем, что кто-то попытался за его спиной собирать налоги. Те самые налоги, которые принадлежат городу. Конечно, он мог бы заявить о том, что всем этим людям для начала нужно попытаться доказать свою правоту. Но проблема была не в этом. Проблема была как раз именно в том, что в данном случае и Вряд ли Моргарада будет размышлять над тем, что происходит. Скорее всего, этот человек банально потребует, чтобы сам Василий максимально быстро вернул эти деньги, причём не самим охотникам, а лично ему. И в этой ситуации возможна просто невероятно огромная проблема. Ведь одно дело, если Василий перешёл бы дорогу простым охотникам, и совершенно другое, когда речь будет идти про деньги мэра. И тут выясняется самое главное. Он не будет церемониться со своим противником. И это не тот человек, с которым бы Василию хотелось бы ссориться, по крайней мере, сейчас, когда у него никакой силы или власти, на которую ему рассчитывать, Василию впоследствии просто нет. Вы, возможно, тут же поинтересуетесь, тем, откуда у простого охотника могла взяться хоть какая-то власть в городе. А вот тут как раз-таки всё понятно. Ведь если бы он действительно сумел подмять под себя всех охотников города, как рассчитывал, то власти у него было бы даже побольше, чем у того самого мэра, так как тогда бы все эти охотники подчинялись бы ему лично. И в данной ситуации сам мэр не имел бы никакой возможности хоть как-то повлиять на ситуацию. Особенно, если учитывать важность того, что и самому мэру впоследствии пришлось бы и самому идти на поклон к главе профсоюза охотников, чтобы город совершенно случайно не оказался полностью лишён смысла жизни в виде ресурсов, в виде мяса творя из леса. А это было вполне возможно, если бы всё получилось. Вот только сейчас главной проблемой для самих представителей профсоюза было именно вмешательство этого молокососа, который по какой-то причине отказался банально умереть в лицу. А значит, ему надо в этом вопросе помочь. Да, Василий прекрасно понимал, что его помощники подвели главу профсоюза. Но и у них выбора особого нет. Им действительно придется пойти на эту охоту вместе с ним. Ведь в данной ситуации они тоже оказываются в ловушке. Слишком уже они почувствовали в последнее время свободу от обязательств охотников. Ведь так легко и просто обдирать тех, кто ходит на охоту, рискуя своей жизнью, и самим при этом не проявлять никаких активных действий в отношении этой профессии. Ещё бы. Ведь они не рискуют жизнью в лесу, а живут не хуже других. Надо сказать, что помощники Василия были этому только рады. Раньше. Но теперь решили показать свой норов. Ну что же. Василию придётся продемонстрировать им, что сам является хорошим охотником и сумеет наказать того, кто перешёл ему дорогу. И ради этого он сам отправится в лес, сам покажет им, как надо расправляться с теми, кто может помешать ему добиться своего. Конечно, сам Василий хотел бы, чтобы всё это произошло без его участия. Ведь тогда бы даже эти помощники были бы связаны с ним кровью, так как им бы всё равно пришлось бы выполнять его приказы, ввиду того факта, что Василий всё равно постарается сделать так, чтобы они были зависимы от него. Ведь участвуя в этой охоте, они сами себя замажут в крови этого мальчишки и будут с ним повязаны. Стоит только им попытаться сдать Василия, и тогда он сможет рассказать и про них всё, что только знает. Так что им тоже не светит ничего хорошего. Именно на этом решении и пришлось остановиться Василию, хотя он и скрипел зубами от злости. Вот только существовала одна большая сложность, про которую он был вынужден вспомнить немного позже, через пару-тройку дней, всего лишь из-за того, что мальчишка, за которым они так собирались охотиться, Почему-то не стал сразу отправляться в лес, хотя, если подумать логически, он провёл в лесу больше недели, а значит, наверняка рассчитывал просто отдохнуть, выспаться и позволить себе расслабиться. Но Василию никогда было этого ждать, и поэтому он нервничал. Прошло целых 3 дня, которые вся его семья провела в довольно тяжёлом положении. Ведь им пришлось выслушивать все эти угрозы и оскорбления от других охотников. Его же помощники словно само устранились от всего происходящего. Естественно, что подобного Василия никому не собирался прощать. Значит, он всё-таки намеревался найти возможность со всеми этими умниками расчитаться. Необходимо было просто заставить тех, их заплатить за ошибки, за те ошибки, которые они совершили по глупости. Прошло несколько дней, прежде чем он получил сигнал о том, что Семён Дух снова направился в лес. На сколько дней он собирался это сделать? Сейчас было просто неизвестно. Но вредли теперь кто-то из охотников поверит то, что Василий будет рассказывать про гибель этого мальчишки. Им всем были нужны доказательства, серьёзные доказательства. И именно поэтому, уже не задумываясь, Василий решил, что принесёт голову этому мальчишке из леса. Это и будет тем самым доказательством. которая заставит всех противников профсоюза склонить свою голову. Ведь и выбора как такового у них просто не останется. Уж то, что ж, а это они сумеют сделать. Всё-таки в поиг за этим Семёном сейчас идёт целых 7 человек. Конечно, можно было бы сказать, что за мальчишкой могла пойти и пара-тройка охотников, не больше. Но сам Василий понимал то, что сейчас надо заставить всех своих помощников участвовать в этом. Поэтому они и выдвинулись единой группой. Можно было бы, конечно, также сказать и то, что Василий мог бы в первую очередь задуматься о том, как он вообще собирается пронести в город голову этого мальчишки через пост охраны на ворота, где груз охотников проверяют. Вот только сейчас он об этом не думал. У него и других мыслей хватало, тех самых мыслей, которые на данный момент его интересовали больше всего. Ему надо было найти возможность уничтожить этого наглеца. Этот мальчишка по какой-то глупости сейчас считал себя слишком высокостоящим, что раз просто союз для него пустое место, а ведь его заработки очень сильно интересовали старого охотника. В городе уже поговаривали о том, что только за охоту на территории шах этот мальчишка получил больше двух тысяч жетонов, две тысячи жетонов за один день. Да что же это такое творится? Какой-то мальчишка позволяет себе зарабатывать такие деньги и при всём этом позволяет тебе наглеть и не делиться такими заработками. До да за такой ему голову оторвать мало, что охотники и собирались провернуть на территории леса. Надо сказать, что те же самые охранники, которые выпускали группу охотников, были изрядно удивлены ещё бы. Такими группами охотники обычно в лес не ходят. Это слишком большая опасность для них самих. Даже охранники это знают, но сейчас это тоже не имело никакого значения для главы профсоюза. Ему надо было срочно догнать этого проклятого Семёна. А для этого надо сделать так, чтобы его помощники разошлись ловчей сети в разные стороны. По крайней мере, вместе одной группой им идти по лесу просто нельзя. Они могут впустить следы этого наглого мальчишки. который посмел сопротивляться, ну хотя бы попытаться договориться, снизить, к примеру, налог с двадцати до пяти до двадцати трех процентов на первое время ему бы могли это позволить, а потом все вернулось бы на круги своя. Однако этот мальфешка решил изобразить из себя что-то несусветное, и благодаря ему даже выходцы из ручьёб начали возмущаться и требовать свои деньги назад. если бы только проблема заключалась в них, то Василий даже не стал бы обращать на них внимание. Но проблема была в том, что среди подобных недовольных оказалось несколько представителей районов сектора третьего кольца, таких же, каким был он сам. А в данном случае в судебном порядке эти умники могли уже и на официальном поприще потребовать возвращения денег. Конечно, никаких расписок профсоюзам не давал. Так что доказать свою правоту им было бы сложно, но нельзя снимать со счетов такую штуку, как детектор лжи. Если эти умники потребуют проверку на подобном устройстве, то и Василию не останется ничего другого, как пройти эту проверку. А сможет ли он обмануть этот прибор? По тем слухам и историям, которые он неоднократно слышал в городе, можно было понять, то, что справиться с подобной проблемой просто невозможно. И проверять на себе этого Василия не собирался, поэтому он заранее понимал, что надо быть готовым к тому, что придется решать вопросы силой. Когда его группа добежала до леса, они тут же помолчали вом приказу Василия, распределились на расстоянии три-пять метров друг от друга и пошли с сетью. Примерное направление движения Семёна знали все охотники, которые ходили в лес через восточные ворота города. Тот сектор леса считался для них просто недоступным. Ещё когда был жив Пётр, тот самый охотник, который учил Семёна. Все охотники знали, что лучше туда не соваться, а те, кто проявлял излишнее любопытство, обычно просто исчезали. Был, конечно, один случай, когда один охотник вернулся весь перемазанный дерьмом и стал посмешищем для всего города. Но такие случаи были единичными, и рисковать обычно никто не желал. но теперь за Семеном никого не было, поэтому охотники хоть немного и нервничали, но все-таки рискнули пойти вслед за ним. И Василий с большим трудом сдержал радостный смех, когда первым обнаружил отпечаток небольшого ботинка этого мальчишки. Надо же! Следы скрывать он явно умел, но не только не от опытных охотников. Надо сказать, что этот след был отпечатан. на небольшой полянке мха, которая должна была буквально спустя пару-тройку часов выровняться. И в результате это след преследователи просто не обнаружили. Хитро придумано надо сказать. Но этот мальчишка не учёл того, что за ним пойдут опытные охотники. Да, не такие удачливые, каким был он, но всё же опытные, они всё равно найдут его следы и найдут место, куда он направился. и это место станет для мальчишки смертным приговором. Василий был слишком зол на этого паренька, чтобы прочить ему подобное шалости. Да кто-то мог бы сказать, что можно было бы попытаться у этого мальчишки всё забрать, вынутив его ещё выплачивать долги. Однако что-то подсказывало Василию в глубине души, что бы справиться с упрямством этого паренька просто не получится. Поэтому выбор был просто очевиден. Его придется показательно наказать, наказать так, чтобы все жители города запомнили, что с профсоюзом охотников лучше не связываться и тем более не ссориться. Еще раз осмотрев эту поленку, он решительно махнул рукой, подзывая к себе остальных охотников, ведь в данном случае именно он обнаружил направление движения Семена. Значит, он и имеет возможность показать всем свое мастерство и профессионализм. конечно, он заметил недовольное лицо своих товарищей, которые сами прекрасно понимали, что в данной ситуации именно он показал им класс своего мастерства, а не как не они. Но сейчас не это было важным. Важным было то, что направление движения они выбрали правильно и двинулись дальше, а само движение, которое они продолжили, свидетельствовало о том, что сами охотники имеют прямую возможность сделать все так, как надо. и вернуть свою власть, ту самую власть, которую они успели почувствовать в городе, ведь этот лес всегда оставался для людей величиной неизвестной, и им приходилось это учитывать, но теперь у них есть все шансы вернуть то, что им положено. А что? Они были первые на этой стезе, а значит, просто должны получить то, что им полагается, и то, что этот наглый мальчишка перешёл им дорогу, всего лишь говорила о его глупости. но никак не об их ошибках, по крайней мере, они так считали. Поэтому охотники перехватили свои винтовки и более уверенно двинулись вперёд. Следы явно вели их в нужном направлении, хотя сразу стоило отметить тот факт, что этот мальчишка умел их прятать, но всё-таки от опытных охотников он никуда не денется. Слишком, может, он был молод, чтобы знать некоторые вещи, ему банально опыта не хватало. С каждым шагом охотники все дальше и дальше уходили в лес, и кто-то мог бы постараться предупредить их об опасности дальнего похода в эту весьма негостеприимную местность. Но в данной ситуации они и сами прекрасно понимали, что выбора у них нет. Доктор да уже начали происходить какие-то странности, им уже бы стоило задуматься о том, что это все не нормально, даже для этой местности. Вот только стоило им задуматься о попытке вернуться обратно в город. Как тут же им на глаза попадался очередной след Семёна, и Василий даже начал сомневаться в том, что это происходит случайно. Как-то уж весьма своевременно эти следы им попадались. Но он не успел ещё ничего никому сказать, когда раздался первый хриплый крик, свидетельствующий об опасности. Кричал тот самый Ярослав, который отошёл в сторону, чтобы осмотреть территорию поблизости. пока все остальные присели перекусить, хотя это было и не в правилах охотников, но есть уже хотелось, и они почти пол дня проходили по лесу за этим мальчишкой, и Василий даже сам начал задумываться о том, что в данной ситуации все выглядит так, как будто бы Семен специально их водит за собой по лесу, взять хотя бы эти следы, которые так легко они находят. Вообще-то парень ушел из города на три, а то даже и на четыре часа раньше, чем они вышли за ним вслед. и уже только поэтому можно было понять, что эти следы должны были давно пропасть на свежем моху. Мох должен был выровняться и скрыть их, но следы выглядели так, будто бы были весьма свежие. Почему? Неужели Семен дождался, пока за ним выйдет группа охотников, и намеренно увел их как можно дальше в лес? Это было очень странно и необычно, и Василий почувствовал опасность. что поделаешь, но опытный охотник, который половину своей жизни ходил в лес, вырабатывает своеобразный инстинкт. И сейчас этот инстинкт у Василия начал роптать, словно давая ему понять, что лучше вернуться обратно в город. В этот раз охота не удалась, но признавать свою ошибку он не собирался, особенно в присутствии своих помощников, ведь это довольно опасно, если эти умники перестанут его слушаться. а это вполне возможно в виду такой ошибки, то тогда он потеряет вообще какой-либо авторитет, и проблемы возрастут многократно. Теперь уже никто и ничто не удержит желающих избавиться от него и его семьи от желания написать заявление в суд, а это он позволить просто не мог. И вот теперь этот крик, причём достаточно странный крик, как будто присмертный хрип донёсся до них из соседних кустов. Заставил всех охотников схватить своё оружие и начать осматриваться по сторонам. Вы двое пойдите и проверьте, что там. Василий тут же приказал двум помощникам отправиться вслед за Ярославом, но эти охотники просто покачали головами, показывая ему то, что просто отказываются выполнять такой лёгкий вроде бы приказ. Тебе надо, ты иди, переглянувшись между собой, ответили ему охотники практически в один голос. Не нас сюда завёл, ты иди проверяй, а мы тут подождём на безопасной поляне. Мало ли что там могло произойти. Скрепя зубами от злости, Василий был вынужден промолчать в ответ, так как он понял, что его никто слушать не будет. Тем более, что двое из охотников вдруг развернулись и навели свои винтовки именно на него, явно показывая своему бывшему, говорю, то, что подчиняться ему больше они не собираются. Более того, Василий неожиданно явно понял, что его в данной ситуации могут просто убить. Убить прямо здесь и сейчас. Возможно, он справился бы с одним таким охотником, но когда тебе в спину смотрят две или три винтовки сразу, а вряд ли ты что-то сможешь сделать в такой ситуации. Так что Василий вынужден всё так же скрепя зубами направиться вслед за Ярославом, свою мать тихо прошептал он, когда вышел именно за то дерево, где и раздался тот самый звук сучьи потрох. Всё-таки завёл нас в ловушку. Эти слова он буквально проскрепел зубами, прекрасно заметив, что ловушка, в которую попал Ярослав, явно была предназначена не для числьных тварей леса. Слишком уж слабая она была для таких существ. Но Ярославу хватило И сейчас он висел на ветке, к которой горизонтально были привязаны острые колья, пронзившие его тело насквозь. Позирящейся на его губах кровь, говорила о том, что парень уже не жилец. Внутреннее кровотечение и пробитое лёгкие явно не позволят ему выжить. Да его и до города уже не доставишь. Кроме того, нельзя забывать о том, что Ярослав был жителем района третьего кольца. Медики там были так себе. И в таких случаях просто не вмешиваются. Что-то ещё тихо прохрипев, Ярослав замер, оставшись висеть на кольях, как напоминание Василию о том, что довольно глупо тот поступил, приведя этих охотников сюда. Проблема была для него в том, что именно Василий привёл их всех сюда. Именно он завёл этих людей в ловушку. И это было тем самым фактором, про который не стоило забывать, ведь все эти следы обнаружил именно он. И теперь любой из его товарищей может обвинить именно Василия в гибели Ярослава. Однако сразу стоило отметить тот факт, что ловушка, в которую попал его помощник, была расположена весьма хитро. Для местных тварей она особой опасности действительно не представляла ввиду того, что была слишком слаба для них. У этих тварей был в основном прочный хитин, и его пробить подобным образом было бы весьма проблемно. Конечно, есть тут ещё и пауки. У них хитина нет, но эти пауки не приходят на такой высоте, по которой была расположена эта горизонтальная ветвь. И об этом мог сказать любой охотник. Так что в данной ситуации можно было понять, что эта ловушка явно была предназначена именно для человека. Что и произошло? Как Ярослав в неё попал это был уже другой вопрос. тихо вздрогнув, Василий заплашно обернулся, сам прекрасно понимая, что в данном случае возвращаться обратно на поляну ему нет никакой пользы или смысла, и всё ввиду того факта, что его же товарищи обвинят охотника в попытке их убить. Поэтому ему лучше попытаться уйти самому, тем более что сейчас, на данный момент, они были явно не в настроении с ним общаться. Да, там остались его вещи. Но вещи особо никому не нужны. Можно будет вернуться за ними на следующий день, по крайней мере, путь сюда он более-или-менее помнит. Вот только сейчас важно уйти отсюда живым. Судя по тому, что Семён завёл их в ловушку, можно было понять, что мальчишка раскусил их план. А значит, живыми отсюда выйдут только те, кто вовремя это поймёт и постарается сбежать из этой ловушки. Аккуратно переступив через обвишую лиану, которую, видимо, зацепил по своей глупой ошибке Ярослав и таким образом заставил сработать ловушку, Василий тут же бросился прочь от этого места. Он буквально в спину чувствовал взгляд этого паренька. Инокдаун мог напугать своим ледяным взглядом кого угодно, особенно когда смотрел так, словно видит человека насквозь. И откуда только у ребёнка такие глаза? Этого Васильи не понимал, но понимал он только то, что в данной ситуации на его замыслы о профсоюзе стоит сразу поставить крест. Гибель его ближайшего помощника незамечена не останется, а также и потеря остальных прихлебателей, которые должны были ему помогать. А то, что эти охотники обречены на гибель, он уже даже не поддавал сомнению, так как понимал, что в данной ситуации раз они зашли в ловушку, которая расположена со стороны от поляны, можно понять главное. Ловушки расположены вокруг их поляны, на которой они остановились. Это логично предположить, поэтому Василий и постарался вырваться из этого кольца, как только у мальчишки на это ума могло хватить. Да, он мог догадаться о том, что профсоюз на чём-то на него охоту. Это не так уж и сложно было предположить и понять. Но вот как он додумался завести опытных охотников в ловушку? да еще и сделать все так, чтобы они сами попадались у них один за другим. Честно говоря, сам Василий неожиданно для себя испуганно подумал о том, что Петр получил для себя воплощение в более молодом теле вроде этого мальчишки. Как такое возможно? Сказать Василий просто не мог. Да и не это было сейчас важным. Важно было то, что ему нужно вернуться в город. Вернуться. чтобы найти доказательство того, что этот мальчишка намеренно заводит охотников в ловушки и убивает их. Один или с кем-то ещё в группе, не суть важно. Это есть единственная возможность, которой он может воспользоваться, чтобы хотя бы частично компенсировать свои потери. Да-да. Ведь долги ему придётся отдавать, а охотники не простят ему подобного проигрыша. А вот перенаправить их злобу и ненависть на мальчишку, который, видимо, за счёт других погибших охотников получает выгоду, может быть вполне и получится. Надо просто постараться, но для этого нужно остаться живым. Поэтому Василий сейчас старательно бежал напрямую в сторону города, так как и сам понимал, что выбора у него просто не остаётся. Да твою же мать, поскользнувшись на влажном пку, Охотник упал на колено и, выругавшись, рухнул ничком для того, чтобы хоть немного отдышаться. Он бежал уже где-то минут 20, но его возраст не позволял подобных усилий. Надо же было так попасться, тихо прохрипел старый охотник, переводя дыхание. И откуда только этот мальчишка знает такие вещи? Так нас легко обвёл вокруг пальца. Нет, здесь что-то не то. Скорее всего, он работает с кем-то из более опытных охотников, которое просто использует его в качестве своеобразной наживки, заманивая других. А что? Хорошая мысль. Хрипла, рассмеявшись, Василий понял, что только благодаря своей осторожности и сумел избежать смертельной опасности. Скорее всего, в задаче Семёна входило только заманивать охотников, желающих его ограбить, в ловушки, которые подстраивали другие охотники. Это было понятно и вполне объяснимо. Оказалось, что сам Василий не один такой умный, кто пытается выжить за счёт других. Нашлись и другие, кто более хитро поступал в таких случаях. Возможно, всё это ранее придумал именно Пётр. Слишком уж хорошо всё это было продумано, и поэтому можно было понять то, что в данной ситуации у профсоюза не было ни единого шанса. Жаль только, что сам Василий понял это слишком поздно. Если бы он заранее догадывался о таких нюансах, то постарался бы сделать всё более аккуратно, да и с самими мальчишками конфликтовать бы не пришлось. Можно было бы его использовать как наживку, заманивая уже в свои ловушки других умников, считавших себя выше профсоюза. Но мыслить об этом было уже поздно. Они уже столкнулись со своими интересами с этим пареньком. и выбора не остаётся. Придётся обвинить этого мальчишку в том, что именно он намеренно завёл их в ловушку. И ради этого Василий будет даже согласен пройти проверку на детекторе лжи. А что, если заранее всё обговорить и указать в договоре? О чём задумался? Что замер на месте, неожиданно раздавшийся рядом спокойный голос парнишки, заставил старого охотника вздрогнуть и напрячься. Он потянулся рукой к лежавшей рядом винтовке, пытаясь подтянуть оружие ближе к себе, чтобы попытаться решить вопрос быстро и эффективно. Вот только странный щелчок, раздавшийся рядом, и резкая боль, пронзившая руку охотника, заставила его закричать от боли, когда какая-то странная металлическая палка пробила её, явно раздробив кость и фактически прибив руку Василия к корневищу дерева, расположенного рядом. Я бы на твоём месте так не дёргался. Аккуратно и практически беззвучно вышел из-за дерева Семён, наведя на буквально исходящее от боли старого охотника устройство, в котором, к некоторому удивлению, можно было бы узнать арбалет. Ты и так уже заигрался. Я тебя предупреждал, чтобы за мной охоту не устраивали, чтобы не рассчитывали на мои деньги. Предупреждал? Предупреждал? А вы меня не послушали. Зачем было идти за мной в лес? Пётр, по-моему, всех в городе предупредил о том, что на этот участок лучше посторонним не заходить, если сам не знаешь. Надо было спросить у Петровича, только теперь уже поздно. Я не знаю, что ты там себе надумал, но устроив на меня охоту, вы слишком заигрались. Да мы просто на охоту вышли. попытался проскрипеть зубами в ответ Васили, при этом стараясь выдернуть этот штырь, пронзивший ему руку, чтобы хотя бы освободиться от своихобразных оков, которые сейчас удерживали его на месте. Нам надо было, "Да знаю я, что вам было надо", криво усмехнувшись каким-то своим мыслям, Семён медленно поднял верх робалет и спокойно прицелившись, нажал на спусковую скобу, которая заставила снова сработать этот опасный механизм в руках мальчишки. Смерть моя была нужна, только я жить хочу. Последние слова он уже проговорил, когда перед ним в судорогах дёргалось безжизненное тело охотника, голову которого пробил второй арбалетный болт, после чего поренёк спокойно обобрал оставшееся неподвижным тело, которое замерло буквально через несколько судорожных рывков, достал оба своих болта и тихо осмотревшись, исчез в темне леса. У него ещё, видимо, были здесь какие-то свои дела. Скорее всего, он направился к тем самым охотникам, которые сейчас сидели на поляне и ожидали возвращения своего бывшего командира. И если бы Василий был до сих пор жив, то только по сачууствовал бы им. Но тело главы профсоюза охотников и несостоявшегося хозяина города осталось лежать в лесу между двумя крупными деревьями. Здесь его спустя всего около часа нашла небольшая скала пендра, которая радостно начала свое первоствование и даже не задумывалась о том, что же произошло здесь и какие силы были задействованы для того, чтобы обеспечить ее пищей на некоторое время. Хищников этого леса такие вещи никогда не интересовали, так что в данной ситуации эту скалу пендру можно было понять. тем более, что она нашла несколько следов, ведущих её дальше. Что поделаешь? Но когда Василий бежал от опасного места, где может быть множество ловушек, он и не особо старался скрывать свои следы, и по этим следам Сколлапендра вышла к одной из ловушек, где всё ещё висело тело его помощника. Немного позже она обнаружила и поляну, где нашла также тела погибших людей. И праздник для неё был действительно очень большой. Настолько большой, что эта скала Пендра решила свыкнуть здесь поблизости для себя гнездо, так как столько пищи и в одном месте. Нельзя такие вещи бросать на самотёк. Ей было важно, чтобы её будущее потомство получало пищу в избытке. Что она и намеревалась получить здесь и сейчас. А то, что произошло с этими охотниками и почему они все были убиты так странно, её не интересовало. Это были не её проблемы.